море этот автомобиль был похож на капсулу которая позволяет выпасть из времени и пространства настолько продвинутой была изоляция тихая музыка полумрак мерцание кнопок мониторов и едва ощутимое движение если бы не знал дима ни за что не поверил бы что они едут по стыкам разбитых плит старой бетонки. Он хотел посмотреть солдату в глаза, хоть в полумраке салона это сделать было сложно. Пытался поймать его взгляд. Дима помнил холод в груди, когда он увидел направленный ему в лицо ствол винтовки. А еще из головы не шли слова Джессики про Росскую империю, пажеские корпуса и стажировки. «Кто же ты такой, солдат?» – подумал он. И неожиданно получил беззвучный ответ. «Ты сам ответил на свой вопрос». Я солдат. Дима подскочил на сиденье, но быстро взял себя в руки, заметив заинтересованный взгляд Джессики. — Что еще я про вас не знаю, а, ребят? — Много чего. Так же, как и мы о тебе. Ты ведь тоже не особо разговорчивый парень, верно? Солдат улыбнулся, как будто своим мыслям. — Остальные тоже нас слышат? — Слышат. После того, как ты обратился ко всем нам. — Что на самом деле произошло в вашем мире? «Это долгий разговор», — ответил солдат. «Основное ты знаешь — вторжение. Перемещение всех людей в лагеря. Я вам не верю». «Твое право. Я старался не лгать без необходимости. Может быть, не ответил на незаданные вовремя вопросы». «Сколько тебе лет на самом деле?» «17 биологических», — ответил солдат. «А не биологических?» «Вот и первый правильный вопрос». Санек снова тихонько улыбнулся, Я ведь уже намекал, что время на тропах идет совсем не так, как в мирах, и на тропах мы не стареем. А ходил я довольно часто, было время, когда я был единственным ходаком на всю страну, а может быть и на весь наш несчастный мир. Так сколько же тебе на самом деле? Сколько всем вам? Мне тридцать два, Коля одиннадцать, Тане четырнадцать. Пока Дима ошарашенно переваривал полученную информацию, автомобиль остановился. Он недоуменно посмотрел по сторонам. Кругом была непроглядная темень. «Приехали?» — улыбнулась Джессика. «Выходить по одному. Охранник укажет путь. Следовать за ним бегом. Времени очень и очень мало». «Подождите, но где же аэропорт?» — спросил Дима. «Как мы в самолет-то попадем?» «Димочка, у тебя паспорт есть?» — спросила она, не переставая улыбаться. «А у ребят?» «Но как же тогда?» «Быстро на выход!» Жессика не дала ему договорить, открыв дверь со своей стороны. Времени нет совсем. Они остановились в лесу на разбитом проселке с глубокой колеей. Справа был высокий сетчатый забор с колючей проволокой наверху. В нем было прорезано отверстие высотой в человеческий рост. Возле забора стоял один из охранников и жестом указывал на проход, мол, «скорее, скорее». «Ребята, бегом, пошли», – скомандовал солдат. Коля и Таня послушно рванулись по мокрой траве к забору. Охранник, указывающий путь, побежал впереди. «Дима, давай!» Санек обратился к нему. «Я пойду последним. Если кто падает, поднимаю и несу дальше». Бежали они совсем недолго. Пару раз Дима действительно чуть не упал, в траве были невидимые кочки. Они поднялись на довольно крутой склон, наверху была изолированная бетонная площадка, окруженная лесом, где стоял небольшой самолет. В салоне было темно. Только на стекле кабины пилотов перемигивались разноцветные огоньки и отражения дисплеев. Свистели двигатели, в воздухе приятно пахло керосином. Они забежали внутрь. Включилась приглушенная подсветка, позволяющая едва угадывать очертания кресел. Джессика, обращаясь к охранникам, произнесла что-то командным тоном по-китайски и скрылась в кабине пилотов. Охранники жестом указали гостям на кресло – помогли устроиться и застегнуть ремни безопасности. В это время самолет уже выезжал со стоянки, разворачиваясь на рулежной дорожке. Барс вылез из рюкзака и устроился у Димы на коленях. Он слегка дрожал. «Эй, ты чего?» Дима почесал кота за ухом. «Все в порядке». «Кажется, я летать боюсь», — ответил Барс. «Разве коты могут бояться высоты?» Он ободряюще улыбнулся. «Никогда о таком не слышал». Я не высоты боюсь, а летать. Есть разница. Давай я тебя возле окна посажу, чтоб ты видел, что происходит, — предложил Дима. Так спокойнее, да? Кот не ответил, только осторожно забрался с колен на широкую полку возле иллюминатора. Дима, ожидая ускорения, осторожно поддерживал его рукой. Самолет добрался до начала полосы, развернулся и тут же начал разбег. Ускорение оказалось очень сильным, гораздо ощутимее того, что Дима испытывал, когда летал на обычных самолетах. Пришлось приложить усилия, чтобы кот не укатился по гладкой полке. Мимо промелькнули сверкающие здания терминала, также мимолетно появилась и растаяла воспоминание из детства: их семья улетает в отпуск на Алтай. Они в зале ожидания перед регистрацией. Сестра дурачится и дразнится, зовет его поиграть в догонялки. Мама пытается ровно разделить шоколадный батончик, папа внимательно смотрит на табло вылета. Вот и взлетели. Самолет поплыл над половодьем огней. Дима пытался разглядеть сразу все, другие самолеты на рулежках, у телетрапов: заправщики, железнодорожную ветку, парковки, гостиницы, дороги. Все, как по волшебству, превращалось в дорогие сверкающие игрушки. «Так вот это как», – подумал, сказал Барс. Он больше не дрожал, только завороженно смотрел вниз, что-то разглядывая. «Уже не страшно?» – усмехнулся Дима. «Страшно, конечно», – ответил кот, не отрываясь от иллюминатора. «Но интересно». Потом они поднялись до облаков, иллюминаторы затянуло серой хмарью. Ощутимо трясло. «В облаках всегда так», – сказал Дима, приглаживая в шерсть на загривке у барса. «Это нормально, всегда трясет». «Сейчас взлетим выше, и снова будет тихо». «Выше облаков? Ну да, намного выше, но ты не бойся, самолеты всегда так летают». Барс промолчал. Вскоре в просвете облаков мелькнула яркая луна. Она поднялась еще выше над полями серо-серебристой ваты. Шум двигателя изменился, стал тише, а потом в салоне зажегся яркий, но приятный теплый свет». Оглянувшись, Дима с удивлением обнаружил, что охранники куда-то исчезли. Еще он бы, наверное, присвистнул, если бы умел свистеть. Одно дело видеть роскошные салоны джетов в инстаграмах знаменитостей, а совсем другое – обнаружить себя в одном из них. Дима сидел в бежевом кожаном кресле, куда с легкостью могло поместиться еще двое взрослых. В подлокотниках были встроены панели с пиктограммами и стрелочками, очевидно, управляющими функциями кресла. Он как раз начал их исследовать, когда в салон вошла Джессика. «Ну что, ребята, полдела сделано», – улыбнулась она. «Мы взлетели. Осталось только добраться до границы, и мы почти в безопасности. Но вы не переживайте, их службы очень инертны. А лететь нам часа полтора-два. Скорее всего, они не успеют». С этими словами Джессика элегантно уселась в кресло напротив Димы, все так же продолжая улыбаться. «А откуда вы так хорошо знаете русский?» – спросил он. говорите вообще без акцента ее брови удивленно взлетели интересно сказала она а почему ты не спросил сначала куда мы летим какая разница дима пожал плечами ясно что не домой так откуда вы знаете русский я жила в россии ответила джессика это самый лучший способ выучить язык не так ли это зависит от того чем заниматься в стране неожиданно вмешался солдат вы чем занимались «Я ведь ответила, — училась». Санек усмехнулся и отвернулся к иллюминатору. «Училась она», — сказал он мысленно. «Интересно, вот только чему именно? Сомневаюсь, что языку. Вы друг друга стоите», — также беззвучно ответил Дима. «А хотите чаю?» — добавила Джессика. «В наше время мы можем позволить себе роскошь пить чай даже в путешествиях». «Вы поесть обещали», — сказал Коля обиженным тоном. «Говорили, много вкусной еды есть». — Да, — кивнула она и правда обещала. — Что ты любишь, Коля? — Пирожные. — Хорошо, будут пирожные, — согласилась Джессика. — Эй, подождите, — вмешался Дима. — Нельзя просто есть пирожные на голодный желудок, это вредно. Вы что, хотите, чтобы ребенок животом мучился? Коля насупился, скрестил руки на груди и уставился в темный иллюминатор. — Спасибо, — сказал он, беззвучно обращаясь к Диме. Я жутко голодный, но это было бы странно, если бы ребенок моего возраста вдруг попросил мяса. Джессика испытующе посмотрела на Диму, выдержала паузу и сказала. «Ладно, я распоряжусь подать ужин, десерт принесут после основных блюд». Она нажала кнопку на кресле и что-то сказала по-китайски. Через несколько минут в салоне вкусно запахло едой, а спустя еще немного времени... Один из охранников катил тележку, заставленную тарелками, чашками, соусницами и пиалами. На столиках, разделяющих кресла, появились белоснежные скатерти. «Прошу, не церемоньтесь», — сказала Джессика, глядя на то, как Санек растерянно крутит в руках палочки. «Утку по-пекински можно есть даже руками. Вот, смотрите, тут влажные салфетки». Она указала на большую деревянную шкатулку, стоящую у края столика. «Вытрите руки и вперед. Вот так». Подавая пример, она взяла тонкий блинчик, руками положила на него несколько полосок мяса, предварительно окунув его в соус, добавила пару полосок огурца и лука, немного хрустящей утиной шкуры, ловко завернула содержимое в аккуратный конвертик и протянула Коле. Попробуй. Коля осторожно взял сверток, сглотнул слюну и откусил изрядный кусок, закрыв от наслаждения глаза. Когда подали десерт, Дима был уверен, что не сможет запихнуть в себя ни крошки, но шарики ледяного мангового сорбета, каким-то чудом запеченные в хрустящую горячую оболочку из нежнейшего тонкого теста и тыквенные пирожки оказались так хороши, что он едва заметил, как они исчезли из тарелок. — Спасибо, было очень вкусно, — сказал Санек, вытирая руки влажным полотенцем. Джессика кивнула и жестом приказала убирать со столиков, Охранник все это время простоял у входа в салон рядом с тележкой. «Благодарю», — сказала она, — «рада, что вам понравилось. Жаль, что чая попробовать мы уже не успеем. Самолет снижается». «Но ведь еще и часа не прошло», — сказал солдат. «У нас все в порядке». «Не совсем», — Джессика покачала головой. «Мы едва успели пересечь границу, но наше исходное место назначения уже дискредитировано». Мы недооценили возможности агентуры на земле и неудачно выбрали локацию. Поэтому сейчас мы экстренно садимся на заброшенный военный аэродром в Латвии. «Кто за нами гонится?» – спросил Дима. «Правительство? И зачем?» «Правильные вопросы», – одобрительно кивнула хозяйка. «Да, правительство. В большинстве развитых стран мира есть система, которая позволяет выявить ходоков на самых ранних этапах. Это как паучья сеть, реагирующая на колебания». Когда ты исчез, в нужных местах сработали звоночки. Твой случай прошел первичный сито. Автоматически отмели криминальные варианты, побег, несчастные случаи. Сопоставили с информацией о твоих приключениях в депо и о том случае с мальчиком, которого вы с подругой чуть не убили. Кстати, об этом случае мы еще поговорим позже. Мы тоже не до конца понимаем, что там произошло. Так вот, они сопоставили это и взяли тебя на плотный контроль. Это еще не высший уровень. Если бы у них была стопроцентная уверенность, что ты ходок, мы бы уже садились где-нибудь под Псковом в сопровождении истребителей. Но как они узнали, что я вернулся? У тебя ведь есть с собой смартфон, верно? Но у него батарея давно разряжена. А это неважно, улыбнулась Джессика. Критические негласные функции в современных смартфонах работают месяцами, без ведома пользователя, разумеется. «Как думаешь, почему все производители давно перестали делать модели со съемными батареями?» «Но как же теперь?» «Разумеется, у нас есть с собой глушилки», — определила его вопрос Джессика. «Сигнал твоего смартфона пропал, как только мы оказались рядом, но, к сожалению, его успели засечь. Впрочем, мы рассчитывали на это». Самолет ощутимо затрясло. Погас яркий свет, снова включилась приглушенная подсветка. Дима посмотрел в окно. Мимо неслись рваные черные клочья облаков в ярком лунном свете. «Ребята, пристегните ремни. Посадка, вероятно, будет достаточно жесткой. Аэродром давно никто не ремонтировал. У наших агентов на месте не было возможности оценить объект. Мы работаем по плану «Г». «Слушайте, а те, которые захватили планету», — спросил Дима, пристегивая ремень, — «а они откуда про меня узнали?» «Молчи!» — молча крикнул Санек. «Если она чего-то не знает, это наше преимущество». «Какую планету?» Руки Джессики замерли на пряжке ее ремня. «Кто захватил?» «Наши?» — мысленно ответил Дима. «Ваши, может быть?» «А вот она хотя бы не наставляла ствол мне в лицо». «Мир, откуда мы пришли, родной мир вот этих ребят», — Дима указал на солдата, Таню и Колю. «Его захватили пришельцы». «Я спасла тебя, а ты...» — вмешалась Таня. «Она тоже спасает», — возразил Дима. «Уверен?» Джессика секунду казалась растерянной, а потом к ней вернулось привычное самообладание и фирменная улыбка, как будто приклеенная к ее красивому лицу. «Вот как», — сказала она, — «значит, они искали тебя». «Да», — кивнул Дима, — «предлагали бессмертие тому, кто меня поймает». «А твои спутники, значит, бессмертием не соблазнились?» «Видимо, нет». «Я все же отвечу на твой вопрос», — сказала Джессика после небольшой паузы. Вероятно, те, кто захватил мир ребят, знают о тебе какие-то фундаментальные факты, которые позволяют предположить, какие миры ты будешь выбирать, оказавшись на тропах. Значит, они скоро будут здесь? Скорее нет, чем да. Ты стал ходаком. Это значит, что ты хотел сбежать из своего мира, своей реальности. Значит, она тебе не очень нравится. Возвращаться сюда ты можешь только сознательно контролируя свои желания. Если у них есть модель твоей личности... Они могут вычислить места, где тебе хочется быть, но никак не могут угадать твой родной мир. — Кто они? — Я не знаю, — Джессика пожала плечами. — Есть некоторые предположения, но они могут только запутать. Надо сначала получить больше фактов. — Хорошо, — кивнул Дима, — но вы обещали рассказать, почему я не могу домой вернуться прямо сейчас. — О том, что на тебя охотится правительство, ты уже знаешь. Воссоединение с отцом не вышло бы, — «А секретной лаборатории – это настолько малоприятное место, что...» Джессика запнулась на секунду, будто прислушивалась к чему-то, затем продолжила. «Что лучше с ними не связываться?» «Есть еще кое-что, что я хотела бы тебе рассказать, но мы сделаем это позже. Сейчас нужно подготовиться к посадке. Дима, Барс должен забраться в рюкзак, и ты накинь лямки так, чтобы положить его между коленей. Теперь наклонись и закрой голову руками». Остальных тоже касается. Проверяем ремни, наклоняемся и закрываем голову руками. Барс тихонько заурчал в рюкзаке. Дима машинально погладил кота по голове и почесал за ухом. «Я забыл тебя покормить». Совершенно не к месту вспомнил он. «Ничего», — ответил Барс. «Я бы попросил, если бы был голоден». «Боишься? На. Давай бояться вместе». Вместо словесного ответа Дима ощутил странную упругую волну эмоций. Это походило на грустную улыбку. Если бы Барс вдруг стал человеком и научился улыбаться. Дима ожидал, что жесткая посадка – это когда сильно тряхнет во время касания земли и еще потрясет немного, пока самолет будет катиться по старым выщербленным временем бетонным плитам. Реальность оказалась страшнее и стремительнее – Только что он украдкой подглядывал из-под собственного локтя в иллюминатор на противоположной стороне салона, наблюдая успокоительно плавное покачивание звездного неба, а в следующую секунду сильнейший удар выбил воздух из легких. Он вцепился в собственные колени, стараясь создать что-то вроде кокона безопасности для кота, затем был скрежет, вой еще пара ударов, не таких сильных, как первый, но тоже более чем ощутимых. В салон ворвался ветер, сильно пахнуло керосином. «Бегом! На выход!» – кричала Джессика. Она мгновенно оказалась возле Димы, одной рукой схватила за плечо, другой расстегнула ремень безопасности и легко выдернула его из кресла, направив в сторону огромной трещины, образовавшейся на месте прохода на кухню. Краем глаза он успел заметить, как солдат, схватив обоих детей, движется в их направлении. Он прыгнул... и оказался по щиколотку в керосине, который с журчанием вытекал из трещины в баке. Со стороны двигателей летел тревожный запах перегретого металла и дыма. Придерживая рюкзак, он, что было сил рванулся вперед, не разбирая дороги, и бежал так до тех пор, пока легкие не начали отказывать. Тогда он рухнул в траву у края полосы и сгруппировался, обхватив рюкзак. «Осторожно, задушишь!» – возмутился Барс. «Извини». Дима чуть ослабил хватку, но позу не изменил. Джессика, солдат и ребята через мгновение оказались рядом и тоже легли в траву, закрыв голову руками. Несколько секунд ничего не происходило, и Дима даже рискнул поднять голову. Как раз в этот момент бабахнуло так, что, кажется, он на секунду потерял сознание, а пришел в себя от возмущенного писка кота. Барс пищал самым натуральным образом, кошачьи и громко. «Извини». — повторил он, пытаясь подняться на четвереньки. — Да ничего, — неожиданно ответил Санек. Его голос звучал, словно со дна бочки сквозь звон в ушах. Дима оглянулся. Солдат сидел на корточках с недовольным видом, потирая глаза. — Отличный удар, — добавил он, пытаясь улыбнуться. — У тебя задатки настоящего бойца. — Супер, но в следующий раз смотри, куда ложишься, хорошо? — холодно ответил Дима. — Гляди. Солдат поднялся и продемонстрировал зачем-то свою куртку. Ткань, воздухонепроницаемая снаружи, идеально, чтобы гасить огонь. Я разместился так, чтобы как можно быстрее среагировать, если бы кого-нибудь задело. А если бы задело сразу всех? Упрямо ершился Дима, поднимаясь. Ноги ощутимо подрагивали, но он старался не подавать виду, неосознанно копируя твердую стойку Санька. Тогда бы я сначала помог тому, кого задело бы сильнее всего». — спокойно ответил Санек, надевая куртку. — А если бы всех за дела одинаково, — не сдавался Дима, — это очень маловероятно. Слишком много факторов, которые дают неопределенность. У нас не больше десяти минут, чтобы добежать до точки рандеву. Джессика прервала их пикировку, поднимаясь и отряхиваясь. — Бегом вперед! — Что за план-то хоть, а? — спросил Санек. — Легче будет, если я пойму, что мы делаем. Времени нет совсем. На месте все расскажу. — ответила она, помогая подняться Коле. — Следи за детьми, помогай, если что. — Добро, — кивнул солдат. — Послушайте, а где пилоты и охранники? Что с ними? — спросил Дима, приготовившись к бегу. — Эвакуировались, — ответила Джессика. — Не волнуйся, дальше они сами. В этот раз бег не был таким стремительным. Дима смог поймать ритм дыхания, даже несмотря на ужасно неудобно висящий спереди рюкзак. Приходилось внимательно смотреть под ноги, то и дело в шестиугольных бетонных плитах попадались глубокие прорехи, из которых торчали куски ржавой арматуры. Без яркого лунного света им пришлось бы плохо. Они добежали до конца полосы, пробрались через заросли травы в человеческий рост, пролезли через огромную щель в бетонном заборе и оказались в густом лесу. Пришлось продираться через колючий кустарник, но, к счастью, длилось это недолго. Уже через пару минут... Они вышли на грунтовую дорогу, причудливо петляющую среди полного лунных теней соснового леса. В руке у Джессики тускло засветился экран смартфона. Она что-то быстро набрала и снова спрятала аппарат в сумочку. Дима поразился ее самообладанию. Это какую холодную кровь надо иметь, чтобы не забыть прихватить сумочку из горящего самолета? «В течение минуты будут», — сообщила она. «Мы успеваем». Из глубины леса донесся шум работающего мотора, резкий, прерывистый, как у мотоцикла, или как у багги. И действительно, из-за поворота показался открытый автомобильчик с рамным кузовом. Он ехал с выключенными фарами, поэтому в лунном свете его можно было разглядеть. Дима не испугался, и в этот раз наоборот, его почему-то разбирал смех. «Вот черт!» – воскликнул Санек, хватаясь за винтовку, которую тоже умудрился вытащить из самолета – Впрочем, этот факт Дима не особо удивил. Солдат настолько органично смотрелся с оружием, что казалось, оно было частью его естества. «Эй!» Джессика предостерегающе подняла руки. «Что за шутки?» «Это твои люди?» – спросил Санек, убирая оружие. «Да». «Ясно, будем считать, обознались». Вблизи багги оказался не сильно похож на тот аппарат, который они встречали на тропах и который Дима видел еще раньше, во сне. тут не было брезентовых перетяжек и только аккуратные пластиковые панели и за рулем сидел живой водитель суровый мужик в черном с автоматом через плечо на глазах у него был надвинут прибор ночного видения дети на задние сиденья, саша ты в багажник следи чтобы никто не выпал дорога тряская я впереди добро кивнул солдат и ловко запрыгнул на небольшую багажную площадку ухватившись обеими руками за раму Дима сел справа, сразу за Джессикой. Дальше была безумная гонка по ночному лесу. У Димы руки затекли. Приходилось постоянно держаться за поручни. И кресло оказалось недостаточно мягким, чтобы защитить пятую точку. От бесконечных прыжков зад, по его ощущениям, превратился в один большой синяк. «Похоже, у котов бывает морская болезнь», – жаловался сидящий в рюкзаке Барс. «Меня, кажется, сейчас стошнит». «Потерпи, а! Ты сможешь!» — успокаивал кота Дима. «Сейчас тошнить небезопасно. Ты можешь подавиться!» Вместо ответа Барс почему-то беззвучно рассмеялся. К плотному аромату сосновой хвои и остывающего после жаркого дня песка начали примешиваться странный запах, свежесть с оттенком рыбы и соли. «Чем это пахнет?» — спросил он, мысленно обращаясь к сидящей рядом Тане. «Чувствуешь что-то странное в воздухе?» «Хвоя?» — ответила она. — Нет, еще что-то. Как будто в рыбном отделе магазина. — Это же море, — удивилась Таня. — Ты что, на море никогда не был? — Нет, не был. Ну вот и побываешь. Конечно, Дима много раз слышал рассказы ребят, которые ездили отдыхать в Испанию, Турцию или Грецию, про морской отдых. Видел фотографии и мечтал когда-нибудь тоже побывать в таких местах. Но его отец был невыездным из-за секретности на службе. Он не любил жару и толпы людей. Поэтому в Сочи они тоже не бывали, предпочитая проводить лето на Алтае или у родственников на Волге. Багги выскочил из леса и понесся по дюнам, поднимая тучи песка. В свете луны, оставляющей зыбкую дорожку на неспокойной стеклянистой поверхности, перед ними лежало море. Багги остановился у старого дощатого пирса, выбеленного ветрами и морскими брызгами. У пирса был пришвартован черный катер. стремительные обводы которого антрацитово поблескивали, будто отражая яркие ночные звезды. «Ух ты!» – Дима не смог удержаться от восторженного возгласа. «Это-то еще внутри не был», – улыбнулась Джессика и добавила. «Бегом! Все на борт! Отчаливаем немедленно!»